Вот эта там молчаливая, сдержанная отвага, которая чувствовалась в молодом Вергинце, и покорила эти. Она подозревала в нем это скрытое достоинство, и оно особенно пленяло ее.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 А мисс Эйти, утверждаю я, по натуре своей была отнюдь не амазонка, иначе она, без сомнения, по законам контраста, о котором позаботилась мудрая природа, влюбилась бы в какого-нибудь из молодого человека с литературными наклонностями или в какого-нибудь гениального флейтиста. Ведь все мы знаем, что нежные и хрупкие женщины особенно влекутся к сильным, мужественным, простодушным мужчинам, в то время как грубые вояки и прославленные герои войны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 «Никак не положено. Иначе, клянусь богом, я бы это сделал. Если бы я пал сраженной пулей, вероятно, мисс Ти Ламберт не была бы слишком опечалена. Нет, я не ожидал этого от вас идти. Я думал, что вы добрее». «Что я такого сказала?» — спросила Ити? «Я сказала только, что сэр Джон Армитедж пошел добровольцем, и что мистер Вулф покрыл себя славой, а вы принялись меня за что-то отчитывать. Разве я виновата в том, что мистер Вулф известен своей отвагой и подвигами?» «Скажите на милость, разве это причина, чтобы сердиться на меня?» «А я не говорил, что сержусь», — промолвил Гарри печально. «Я сказал, что мне больно и обидно». «Но в самом деле, вот уж не думала, что моих слабых сил хватит, чтобы причинить кому-нибудь боль. Право, мне это очень льстит, если я могу сделать больно такому большому сильному мужчине, чей мизинец немного тоньше моей руки». А я никак не ожидал, что вы приложите к этому столько старания идти», — сказал Гарри.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 «Ну что вы, маменька, с нами же будет джентльмен, который без сомнения живит нашу трапезу», заявила мадемуазель Задира и поглядела на мать с тем неподражаемым выражением полнейшей невинности, какое она умела принимать после того, как ей удалось особенно удачно съязвить.